Тридцать третье. Рухнувший мир. В три часа ночи в кухню вошла лошадь. Рождественское пиршество семейства Скоттов было в самом разгаре. Джастин только что водрузил на стол четырех кур на вертеле. Их подрумяненная кожица, пузырясь кипящим жиром, вздымалась, как будто они еще дышали. Когда лошадь показалась в дверях, гости с изумлёнными криками повскакивали с мест. "Чистые полотенца и врача", крикнула Этель, не сходя с лошади. "Джастин, принесите в мою комнату воду и спирт". Ван го сидевший у неё за спиной был без сознания. Этольно направила лошадь в коридор и заставив её взобраться по парадной лестнице, доехала до своей комнаты. Скоро в замок вернулась Мэри. Всюду сновали люди, во всех окнах, а их в замке были десятки горел свет. "Покажете отвязать лошадь от пианино на втором этаже?" невозмутимо спросил её Питер. Тут-то Мэри поняла, что Что-то -то произошло. Едва войдя в комнату, она взяла руководство на себя, даже не спросив, что за юноша, лежит на постели отель и сразу предложила врачу свою помощь. Врач приехал на автомобиле вместе с маленькой рыжей собачкой. Он нахмурился, увидев плачевное состояние руки Ванго. Сначала он снял тряпицу, которой Ванго перевязал свою рану. Рана гноилась. Ванго пришлось прыгать в Темзу, пробираться через всю страну, ночевать в амбарах и вагонах для перевозки скота. Под кожей застряли осколки стекла, да и новая огнестрельная рана не способствовала заживлению. Этоль бросила грязную тряпицу в тазик, когда кровь растворилась в горячей воде, она узнала голубой платочек. На ткани постепенно проступала вышивка, над заглавной буквой имени Ван Гог блестела звёздочка. Сколько держав даже не подозревают о нашем существовании. Прежде чем взяться за работу, врач подтолкнул этоль к выходу и дал команду собачке охранять дверь. Этоль было запрещено входить. Она легла на ковёр в коридоре. Ей совсем не хотелось спать. Чувства переполняли её, переливались через край, так бывает, когда над бурной рекой идёт дождь. В кипении водоворота его сначала даже не замечаешь, но вот река постепенно вздувается и однажды выходит из берегов, затопляя всё вокруг. Утром врач вышел из комнаты, бледный и растрёпанный, синевой под запавшими глазами. Атель бросилась к нему: "Если вы хотите, чтобы он выжил?" мрачно начал доктор, стоя наверху лестницы, он расстёгивал свою рубашку в кровавых пятнах. Атель смотрела, как он расхаживает перед ней голый по пояс: "Если вы действительно хотите, чтобы Он выжил, мисс. Он вынул из соквая же чистую сорочку и переоделся. Так вот, вам бы сперва надо прекратить всаживать в него пули, Этель через силу улыбнулась. "Ему лучше", доктор кивнул, завязывая галстук. Образдованная, Этель взялась за ручку двери, собачонка зарычала: "Стоп!" — сказал врач. — Дайте ему поспать двадцать четыре часа. Я вам не очень-то доверяю, мисс Этель. Подождите, пока он наберется сил, чтобы защитить себя. Тут появилась Мэри. — Я послежу за ним, — сказала она. — Вы бы лучше последили за вашей девчушкой, мэм. Он свистом подозвал собачку и спустился с лестницы. — Я приеду завтра. Ванго спал не двадцать четыре часа, он спал двадцать четыре дня и двадцать четыре ночи. Он бы проспал и сто лет, как в сказке, если бы только каждый раз, открывая глаза, не видел отель рядом со своей постелью или у окна. Он был почти уверен, что во сне чувствовал её дыхание на своём лице. На ночь фитиль ночника прикручивали, и он не сразу замечал девушку, стоявшую на коленях у его изголовья. Он думал, что находится в комнате один, но постепенно различал в тьме устремлённые на него блестящие глаза. Ван Го уже начал есть, пытался ходить по комнате, оберегая свою руку в повязке от плеча до кисти. Снова ложился, проснулся он только на следующий год, за неделю до конца января 1936-го. И с этого дня они начали разговаривать. «Это произошло...» не сразу слишком велико было смущение слишком долгие паузы перемежали их слова потом они начали доходить до окна до крыльца до ближайших деревьев и чем длиннее были эти прогулки тем дольше становились беседы недели За неделей они восполняли разговорами годы молчания. Этель вспоминала, как 7 лет назад во время кругосветного путешествия на цепелине её поразило внезапное появление Ван Гога, а затем столь же внезапное исчезновение намеренно бесстрастным тоном она рассказывала, как провела последующие годы в Эверленде рядом с братом, как позже, начиная с 15-лет, окунулась в бурную жизнь Эдинбурга и Лондона, посещая дансинги, убивая время в безумном вихре развлечений, стараясь вообще не ложиться спать, чтобы выбросить из головы все мысли о нем. Призналась, как ее потрясло короткое письмо Ван Го о церемонии в Нотр-Дам, которую она сочла приглашением на его венчание, и, как была изумлена, когда, приехав в Париж на свадьбу, увидела Ван Гора с простертым на площади перед собором. Этель сообщила ему — и о человеке, стрелявшем в него из засады, и о полицейском расследовании, и о бесконечных хождениях то к Экенеру, то к Булару, и о встрече с Кротихой. А Ван Го говорил о своем отчаянном бегстве, о том, что вокруг него погибают или пропадают люди. Отец Жанн, модемуазель, зефиро и даже мацетта с его ослом. Он рассказывал о своём детстве, о прибрежных скалах, о монастыре, о том, как узнал наконец заветную тайну в своей жизни, описывал большой корабль, сосинявший его звездой, пение матери, набег пиратов, убийство, гибель судна. А сколько ещё осталось вопросов, на которые так и не нашлось ответа, рассказал он и о преступлении Мацетты, о смерти второго пирата и бегстве третьего в Америку, возможно, этот третий увёз с собой награбленное, награбленное сокровище, вскричала Этель. Почему Кафарелла застрелил своего сообщника? «Это убийство навело меня на мысль, что он не хотел чем-то делиться». Ван Гор рассказал также о записке с именем Этель и вопросом «Кто ты, который мгновенно вывел его из оцепенения?» «И о преследующих его тенях, от которых невозможно скрыться» которые заставляли его бежать снова и снова, прятаться в очереве цепеллина, карабкаться на крыше поездов, прыгать в рейки. Потом они вместе искали объяснение в череде этих загадок. В середине марта, когда Пол сообщил о своем скором возвращении из Индии, их разговоры опять стали сильными прерываться долгим молчанием оно было красноречивее слов в этих немых беседах о ней иногда огибали половину озера Лох-Несс а что теперь говорило их молчание что будет теперь они переглядывались и тут же отводили глаза Этель держалась без укоризна, с той рождественской ночи она больше ни разу не сказала Ванго: "Я люблю тебя". Они ждали. Однажды утром, сидя на длинном плоском камне у самой воды, Этель спросила Ванго: «Э, "Напомни мне, как звали осла?" Какого осла? Осла мацеты. Ванго даже не потребовалось отвечать. Он сжал кулак. Ему всё стало ясно. На следующий день они уехали. Салина Эолыва острова. Первый день весны 1936 года. Доктор Базилио увидел, как на лаводу перед Галиченым пляжем сел маленький гидросамолёт. Из него вышли двое юноша и девушка. Они добрались до заброшенной гавани, вырубленной в скале, и стали подниматься наверх к самому кратеру Палары. Самолет уже улетел. Юноша и девушка долго махали ему вслед. Потом они прошли мимо дома с околоченными ставнями, с оливковым деревом во дворе. Закатное солнце слепило доктора, и он не разглядел их лиц, он только заметил, что они идут через заросли дрока и дикого укропа, а затем потерял их из виду. Доктор Базирюй сидел в маленьком кресле, сделанном из деревяшек, выловленных в море. Он приходил сюда каждое утро и каждый вечер он сдавал мадемуазель. Париж, первый день весны 1936 года. Колокол церкви Сен-Жермен пробил 8 вечера. Комиссар Булар сидел в ванне и дул на мыльную пену, чтобы она островками плыла по воде. В окошко на него смотрели два голубя. В дверь ванной постучали. Ну что там, мама? С самого 1878 года, с подросткового возраста комиссар Булар не мог спокойно принять ванну. В 70 лет он почувствовал, что это ему что чертёло. К тебе пришёл какой-то человек, хочет поговорить с мамой. Я сижу в ванне. Это срочно? Он уже в гостиной, вид у него недовольный. Но кто он? Невозмутимым тоном мадам Буляр спросила: "Вы не могли бы повторить ваше имя?" Буляр услышал короткое слово, произнесённое с русским акцентом. Влад за дверью стоял. Влад Стервятник, пряча в рукаве железный прут. Нью-Йорк. Первая ночь весны 1936 года. Зефир поднял глаза, Он стоял у подножия Empire State Building, самой высокой небоскрёб в мире, 380 м. Его закончили строить в 1931 году с расчётом, что крыша будет служить посадочной площадкой для дирижаблей, но грянул кризис. И проект остался неосуществлённым. Теперь на 103-м этаже пустовало помещение для высадки и посадки пассажиров, а на 102-ом там же бездействовали таможня и аэровокзал. Остальную часть башни занимали офисы и отель класса люкс. Зефир вошёл в холл Sky Plaza, не выпуская из руки чемодана. Он не захотел отдать его носильщику. Подойдя к стойке, он спросил, в каком номере остановилась госпожа Виктория. В ответ портье мрачно значительно улыбнулся. Как вас представить? Господин Дорджес, ответил Зефиру. Мне кажется, сейчас госпожа Виктория принимает гостей. Портье снял телефонную трубку, сказал в неё несколько слов и стал ждать. Часы над стойкой показывали время в самых крупных городах мира — Лос-Анджелесе, Риме, Лондоне, Париже и Токио. Ожидание казалось Зефира бесконечным. На улице у широкого окна остановился маленький нищий, и он пристально смотрел на Падре, прижав ладони к стеклу. На обеих было написано по-английски «Благослови вас Господь». Парковщик в лиловом фраке тут же стал его отгонять, мерзкий мальчишка, сказал Парте, который наблюдал за этой сценой, не отрывая трубки от уха. Было видно, что он ждёт от Зефира одобрения, но тот никак не отреагировал. Ожидание начинало его тревожить. Зефир думал о настоящем доржилисе, которого он связал И оставил в багажнике машины в двух улицах от центрального парка. Но тут Партье положил трубку и обратился к Зефиру: "Она ждёт вас, господин Дорджелис, 86-й этаж". Отец Зефира проскальзнул в лифт и нажал на кнопку, прежде чем кто-то из лифтёров успел его заметить. Дверца лифта закрылась, он был один. Кабина начала подниматься. Зефира отпер чемодан, достал металлический крюк и просунул его сквозь решетку до самой стены шахты. Лифт сразу остановился. Зефира вынул два матерчатых свертка, в которых лежала пара автоматических пистолетов. Чемодан он засунул под бархатный диванчик, проверил пистолеты, вставил в них обоймы, а две запасные рассовал по карманам. Затем достал часы и стал лезть. Ждать. Он дал себе несколько минут, чтобы перевести дух, подумать о лужайке близ деревни Фальба рядом с Верденом, об упавшем на дерево аэроплане Вернера Манна, о зеленых дубовых рощах Ла Бланш, о братьях-монахах, о Ванго, о монастырских пчелах, а потом... А Виктория Волке, сидевшему в нескольких десятках метров над ним, развязка была уже близка. Когда большая стрелка его часов приняла вертикальное положение, он втянул обратно крюк или тут же пошёл вверх. Ровно через 40 секунд дверцы должны были открыться прямо посреди апартаментов Виктора Волка. Салина, Эоловые острова. Первый день весны 1936 года. Ласточки выписывали вокруг Ванго причудливые виражи, они проносились совсем близко, едва не задевая его голову. Он прикрывал ладонью глаза. Этель сидела на самом краешке отвесного утёса. Солнце спускалось за острова. Ванго начал рыть землю. Ласточки прилетели на остров одновременно с ними. Они вернулись из Сахары, и похоже, вновь обретённое тепло совсем опьянило их. Чтобы попасть на Салину, Этель, Ванго и Пол совершили несколько коротких перелётов, трижды заправившись топливом в Орляне. Салон де Прованс и на Сардинии в кальяре. Тот же путь предстоял и ласточкам, только в обратном направлении. Завтра они уже будут летать над башнями собора Парижской Богоматери. Самолет давно исчез за горизонтом, пол не смог остаться с ними, его ждали в Испании друзья-республиканцы, которые едва придя к власти уже готовились бороться с франкистами, замышлявшими государственный переворот пустешь пестрела цветами этель вдыхала ароматы с детства окружавшие ванго она думала о салине об эверленде об бесчисленном множестве мест ставших потерянным раем для тех кто в них родился и вырос в вангоне чем было рыть землю он копал руками Наткнувшись на что-то твердое, он сломал несколько ногтей и вдруг увидел медные заклепки ослиного ярма. Животное уже полностью разложилось. От него остался почти голый скелет. Ванго с трудом удалось извлечь из ямы огромный хомут. Последние слова Мацетты были об осле. Ванго подтащил хомут к небольшому утёсу, ласточки велись совсем близко, соколы в небе тоже узнали Ванго они камнем падали вниз и снова взмывали к верхушкам скал. Собрав все силы, Ванго поднял хомут над головой и ударил им о камень. Кожаная обшивка лопнула, и над цветы хлынул каскад золота и бриллиантов отель смотри она подбежала к нему мцт недаром назвал своего осла тезоро примечание сокровище итальянское конец примечания Они стояли рядом, разглядывая землю, усыпанную драгоценными камнями. Невозможно было даже приблизительно оценить их стоимость. На сияющем огнями корабле погибли мужчина и женщина. А где-то далеко злодей, совершивший преступление, Владел львиной долей их богатства. Гора золота. В два раза больше, чем эта, досталась убийце. Ван Гой обернулся. Перед ним простиралась пустота. Где он сейчас, тот душегуб? И кем были... Его собственные родители, если они путешествовали по морям с такими несметными сокровищами, и кто хотел смерти Ван Го? Впервые он почувствовал, что причина его безумного бегства таилась во тьме прошлого, в событиях минувших лет. Ван Го не был обычным сиротою. Он был наследником рухнувшего мира. Он шагнул к отелю. Одна из ласточек спикировала на них, но тут же взмыла в небо, захотев она пролететь между их телами. Ей бы это не удалось. Конец книги. Август 2018 год. Звукорежиссёр Галина Буткевич. Читал Владимир Баклиев.